Глава д е в Бандиты могли остаться здесь на ночь. Такой поворот нельзя было исключать. Но усталость притупляет чувство опасности. Кроме того, у меня не было выбора. В том жалком состоянии, в каком я пребывал, я не мог добраться до ледовой базы. Как минимум, я должен был отогреться. подыскать какую-нибудь одежду взамен пришедшего вне г о д н о т о свитера, выпить горячего кофе и привести в порядок свои мысли. Я обошел станцию, глядя на окна, но ни в одном из них не горел свет. Входная дверь, обитая жестью, была заперта, и на стук никто не отзывался. Я стучал кулаком, ногой, звал на помощь, но все было тщетно. Вполне возможно, что террористы прихватили с собой и техника, к о т о р ы й дежурил на станции. Стеклянные двери кафе были закрыты изнутри на замок, но, к счастью, форточка пищевого блока была распахнута настежь, и мне удалось в нее пролезть головой вперед. Я упал на жирный пол, сел и некоторое время прислушивался к тишине. Электрическая плита еще не остыла, и я долго отогревал окоченевшие руки, прижав ладони конфоркам. Потом отыскал чайник, налил в него из большого бака воды и поставил к и п я т и т ь с я В подсобке я нашел три предмета, которые могли бы оказаться очень полезными в моем положении: большой кухонный нож, топор и ломик. После недолгих колебаний. Я сунул за пояс только топор. Этой штукой проще всего взломать дверь станции. Там же я раздобыл старый, пропахший п о м о я м и армейский бушлат и варежки. Кофе я решил выпить по-человечески в зале. Прихватив с барной стойки ополовиненную бутылку коньяка, я развалился в глубоком кресле и стал стремительно возвращаться к жизни. В зале пахло свежим морозом, подгоревшим кофе и шашлыками, а за окнами полыхали ослепительным пожаром ледники и горные вершины. Меня стало клонить косну, и прогоняя навалившуюся на меня истому, я потянулся, в скочил с кресла. О себе я позаботился. Теперь надо было помочь людям, оставшимся в холодном вагоне. подвешенным над пропастью. В тамбуре, где находились умывальник, гардероб и ящик для лыж, я увидел дверь с табличкой «Посторонним вход воспрещен». Если мне не изменяет память, этой дверью пользовался персонал станции, и, возможно, через нее можно попасть в диспетчерскую и машинное отделение. Дверь была заперта на щ е к о л д у И мне не пришлось воспользоваться топором. Аккуратно надавил на дверь плечом, и та недолго сопротивляясь звякнула и распахнулась. Наверх вела лестница. На ее пролетах не было ни одного окна, и я поднимался в полной темноте, почти на ощупь. Второй этаж. Поворот налево. Длинный коридор. По обе стороны которого б и л е л и двери. Это была небольшая гостиница, точнее приют, где можно было разместить на ночлег дюжину человек. Как-то мне пришлось остаться здесь на ночь в ноябре прошлого года, в самый разгар схода лавин. Я с ребятами выловил у скал пастухова двух безумцев московских студентов, которые в спортивных костюмах и кроссовках намеревались штурмовать Эльбрус. Поздно вечером мы приволокли их сюда. Парни были обморожены, пришлось принимать экстренные меры и оставаться здесь до утра. Стараясь не греметь своими пластиковыми колодками, я прошел в конец коридора, поднялся еще на этаж выше и зашел в комнату диспетчера. Широкое на пол стены окно, пульт. С телефоном прямой связи, с кругозором, стартовый рубильник, кнопки подачи сигналов. Я поднял трубку и покрутил ручку. Телефон был исправен, но с кругозора никто не ответил. Странно все это. Эльбрус словно вымер. Дежурные техники, конечно, никогда не отличались особой бдительностью и по ночам спали крепким сном горцев. но ведь нынче ночь особая я взялся за рубильник и включил массу в диспетчерской вспыхнул свет лампочка была тусклой но на мгновение ослепила меня прикрывая глаза ладонью я кинулся к стене нащупал выключатель и нажал кнопку комната снова погрузилась во мрак все ли правильно я делаю думал я возвращаясь к пульту Взялся за рукоятку управления транспортным тросом. Все просто: если потянуть рукоятку на себя, вагон поднимется ко мне на мир; если от себя, заскользит вниз на кругозор. Я толкнул рукоятку вперед, включился главный движок, загудел, набирая обороты. Через секунду автоматически сработало сцепление, над платформой закачался и пришел в движение трос. Четверо пленников покатили вниз. Через несколько минут вагон должен благополучно причалить к платформе кругозора. Все будет хорошо, думал я. Там им ничто не угрожает. Если техник жив, он встретит их и устроит на ночь. Все будет хорошо, мысленно повторил я. Задумавшись, я не сразу заметил, что из темноты выплывает встречный вагон. Значит, мои пассажиры причаливают к кругозору. Ярко красный экипаж, раскачиваясь, вошел в проем между платформами. Я поставил рычаг в нейтральное положение и снова взялся за телефон. безрезультатно. Ладно, успокоил я сам себя. Через торцевое окно они сами выберутся на платформу и на станции найдут приют. Не дети, в конце концов, там двое взрослых мужчин. Я уже готов был выйти из диспетчерской, как уловил едва различимый звук. Мне показалось, что в коридоре скрипнула дверь. Идиот. мысленно выругался я, вытаскивая из за пояса топор. Надо было проверить комнаты, прежде чем заходить в диспетчерскую. Еще некоторое время я прислушивался к тишине, прижавшись ухом к щели, затем приоткрыл дверь, осмотрел пустой коридор и, держа топор на уровне груди, медленно пошел вперед. Я дошел до середины коридора. Остановился, затаил дыхание, превратившись в одно огромное ухо. Казалось, что стук моего сердца эхом отзывается в конце коридора. Прошла минута, другая. За моей спиной тихо скрипнула дверь и тотчас захлопнулась. Круто повернулся на пластиковых каблуках, подскочил к двери, ткнул в щель лезвие топора. На дверь была не заперта, и я распахнул ее настежь. На какое-то мгновение я увидел два глаза, застывшим в них ужасом, а затем мне в лицо полетела подушка, и я неловко шлепнул ее топором. На кровати, забившись в угол и накрывшись одеялом, сидела Лариса. "Это ты", с облегчением прошептала она, скочила и кинулась мне в объятия. Наконец-то! Я уже схожу с ума. Все нормально, ответил я, покрывая ее лицо поцелуями. Все идет по плану. Ничего не бойся. Ты отлично сыграла свою роль. Да, да, шептала она, ощупывая меня, словно хотела найти травмы. И эти тоже. Нет, мы никогда не умрем с голода. Нас всех возьмут в театр. Она тихо смеялась, но смех был нервный. Я пошарил рукой по стене в поисках выключателя. Не надо света, взмолилась Лариса. Чего ты боишься? Задал я глупый вопрос. Кто-нибудь еще кроме нас есть на станции? Не знаю. Наверное, никого. А меня они оставили. Я подумала, что тогда же будет лучше. А остальные, немка и этот очкарик, они на кресельной канатке поехали выше. Значит, террористы уже на ледовой базе, подумал я. Я могу отправить тебя вниз на кругозор, там безопаснее, предложил я. Она отрицательно покачала головой. Нет, я хочу быть ближе к тебе. Я сам не знаю, где буду завтра. Тогда я подымусь на приют. Там встретимся.